Глава 10: Иди с силой Божьей. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифесзда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи!» Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 1, 8. Человечество находится у купальни. Эта купальность символизирует сознание, и каждый из нас живет со своими мыслями, чувствами, убеждениями, мнениями и ментальными образами. Некоторые из этих состояний слепы, хромы, увядшие или парализованы. Кроме того, в человеке множество мечтаний, надежд и стремлений, которые никогда не воплотились в реальность. Тысячи людей разочарованы, несчастны и больны, потому что не смогли реализовать свои мечты, идеалы, планы и цели. Эти погибшие надежды и мечты символизируют немощных, слепых, хромых и увядших, которые ждут движения воды. Ждете ли вы чего-то, что должно произойти? Не сидите, сложа руки, ожидая, что Бог что-то сделает. Вы должны начать сами, и когда вы начнете, всемогущий начнет действовать на вашей стороне. Бог дал вам всё, Он дал вам Себя, Поэтому все его силы, качества и атрибуты находятся внутри вас, ожидая, чтобы вы призвали их и использовали для роста. Расширяйтесь, развивайтесь и умножайте свое благо в тысячу раз. Инициатива за вами. Присутствие Бога внутри вас уже управляет всеми вашими жизненными органами, регулирует сердцебиение и общее кровообращение. Земля, звезды, солнце и луна – весь мир здесь для вашего наслаждения». Но если вы хотите превзойти свое нынешнее представление о себе, вы должны предпринять необходимые шаги. Начните прямо сейчас думать конструктивно и исцелять слепые, глухие и увядшие состояния внутри себя. В этой драме «Исцеление» молитва называется праздником. Когда вы размышляете о своем благе, вы пируете – то есть сознательно соединяетесь с ним. Затем вы делаете его живой частью себя, так же, как кусок хлеба становится частью вашего тела, например, волосами или плотью. Купальня имеет пять крылец, что символизирует наши пять чувств. Наши чувства обычно отрицают то, о чем мы молимся, кроме того, они наполняют нас всевозможными слухами, ложными убеждениями и ограничениями. Теперь вы можете применить учение этой притчи. Вы становитесь Иисусом, когда осознаете духовную силу внутри как всемогущую и входите в Иерусалим, город мира, когда успокаиваете разум и сосредотачиваетесь на живом всемогущем духе внутри себя. Вы возвращаетесь к своему божественному центру, где достигаете полного покоя в Боге. Вы можете обрести глубокий мир, мир Божий, Вы заменяете настроение беспокойства и страха настроением веры, уверенности и внутреннего спокойствия. Именно поэтому в Библии упоминается овечий рынок. Все мы находимся на рынке каждое мгновение нашей жизни. Вы постоянно обмениваете одну идею на другую. Вы должны отказаться от страха и приобрести веру в Бога и Его законы. Откажитесь от злой воли и приобретите сияющую доброжелательность». Откажитесь от слепых убеждений и примите идею, что выход из любой проблемы существует. Размышляйте об истине, что у Бога есть ответ, а значит, вы тоже знаете ответ. Ангел возмущает воду в купальне. Ангел, о котором говорится, — это ваше желание, ваша мечта. Один мужчина из нашей группы по теме «Чудеса исцеления», на которой основана эта книга, рассказал мне о несправедливости, причиненной ему. Он был очень озлоблен. У него было желание божественной справедливости, но он не знал, как этого достичь, и это сильно его беспокоило. Он научился разрешать этот конфликт. Тот, кто первым входил в купальню, становился целым. Никто не мог войти раньше него, потому что он всегда находился в святой всемогущем присутствии и осознавал истину. На самом деле никто не может его обокрасть или обмануть». Когда он понял свое единство с Богом и тот факт, что ничего нельзя потерять, он осознал свою связь с бесконечностью. Он молился, чтобы благодаря действию Бога его отношения с другим человеком преобразились в порядок, гармонию, добро и любовь. Он начал видеть так, как видит Бог, а Бог видит все в бесконечном совершенстве. Другими словами, этот молодой человек перестал смотреть на внешний хаос и путаницу, обратился внутрь себя, утвердив внутреннюю гармонию и божественную справедливость. Размытая, запутанная внешняя картина преобразилась в божественный порядок и мир между ними. Решение оказалось удивительным. Доверьтесь божественной мудрости, которая знает все и знает путь. Есть божественная сила, что направляет наши усилия, как бы мы их ни делали». На одном из занятий по книге Иова, который я недавно завершил, я предложил студентам, у которых есть проблемы, решения, которые они не видят, сесть спокойно вечером и тихо осознать присутствие Бога внутри себя, в самой ситуации и во всех, кто в нее вовлечен. После нескольких минут безмолвного размышления над этой истиной они должны полностью передать проблему субъективному «я», зная, что оно все упорядочит». Этот подход разжигает огонь в сердце, который приносит внутреннее сияние и тепло. Пока этот огонь любви горит в сердце, ложитесь спать. Многие на следующий день получили удивительные ответы. Никто действительно не может опередить вас. Никто не может помешать вам достичь вашей цели или стремления. Единственная сила, о которой вы знаете, — это ваши собственные мысли». Когда вы думаете, этот процесс на самом деле действие всемогущества. Один с Богом составляет большинство. Ваши собственные мысли заставляют всемогущую силу Бога действовать в вашу пользу. Нет ничего, что могло бы противостоять, бросить вызов или препятствовать действию бесконечного. Не может быть двух всемогущих сил. Если бы они существовали, одна нейтрализовала бы другую, и никакого порядка нигде не было бы. Не может быть двух бесконечностей, это немыслимо и математически невозможно. Бесконечное, как говорит Троуарт, движется как единство, как целостность, как гармония. Ваш разум тоже должен двигаться как единство с чувством единства с вашим идеалом. Если ваш разум разделен, признавая какую-то другую силу, вы подобны солдату, который топчется на месте, никуда не продвигаетесь и достигаете тупика. Ваш разум разделен. Две идеи или мысли спорят. Вы должны быть судьей и принять решение, осознав, что существует только одна сила. И осознав это, вы свободны от страха. Желание без страха – это реализация. Помните, что внушения других, страхи массового сознания, не имеют власти над вами. Внешние условия и внушения других не являются причинными. Ваши мысли управляют. Если вы говорите, что другой человек причинил вам боль или вызвал у вас гнев, это значит, что вы сами позволили себе думать негативно. Это была ваша ошибка, а не ошибка другого человека. Другой человек, безусловно, не несет ответственности за то, как вы думаете, о нем или в целом. Когда вы думаете о Боге, вы соединяетесь с всемогуществом. Источник — это любовь. Он не знает страха. Пока я подхожу, кто-то другой опережает меня. Вы когда-нибудь так говорили? Возможно, нет, но вы слышали, как другие говорят. Это вина Джона. Если бы не Мэри или Джонни, меня бы повысили. Если вы говорите что-то подобное, ваша преданность разделена, и вы не верны единственной силе, которая не знает другой. Я Бог, и нет Бога, кроме меня». Я уверен, вы прекрасно понимаете, что никто не может сказать «Я есть» за вас. Это утверждение произносится от первого лица в настоящем времени. Это значит, что вы провозглашаете присутствие Бога внутри вас как причину и Творца. Обратите внимание, когда вы говорите с сестрой или с сыном, вы говорите «Ты есть». Когда вы говорите о третьем лице, вы говорите «Они есть». Одна из наших студенток на библейских занятиях по книге Иоанна сказала себе, «У меня есть сила сказать «я есть». Никто не может сказать это за меня. Теперь я верю, что я есть то, чем хочу быть. Я живу, двигаюсь и существую в этой ментальной атмосфере, и никакой человек, место или вещь не могут опередить меня или помешать мне стать тем, кем я хочу быть, ибо, согласно моей вере, это будет исполнено». Она добилась удивительных результатов, используя эту молитву. Беспомощный человек – это человек, который не знает, где находится сила, и верит, что она вне его. Число 38 в числовой символике или науке Библии означает убежденность в присутствии Бога и духовное совершеннолетие. Число 30 относится к троице или творческому действию нашего разума. Число восемь символизирует октаву или способность человека подниматься выше через знания ментальных и духовных законов. «Троица» — это ваши мысли и чувства, и от их слияния рождается третий элемент — убежденность в вашем благе или в Боге. Когда ваша идея питается чувством или эмоцией, и двое становятся одним, вы пребываете в мире, а Бог — это мир. Вы постоянно приводите в действие «троицу». Успенский называл третий элемент нейтральным элементом. Мы называем его Богом. Идея совершенного здоровья может быть возрождена вам, если вы сейчас утверждаете, чувствуете и верите, что исцеляющий принцип мгновенно преобразует все ваше существо в совершенный образец гармонии, здоровья и мира, созданный Богом. Я прочитал замечательную статью, которая несколько лет назад была опубликована в журнале «Нотелес», Она была написана Фредериком Элиасом Эндрюсом из Индианаполиса. Он рассказал, что в детстве его признали неизлечимо больным. Он начал молиться, и из искривленного, сключенного калеки, передвигающегося на руках и коленях, он стал сильным, прямым и хорошо сложенным мужчиной. Этот молодой человек решил, что ему нужно совершенное исцеление. Он создал собственное утверждение – мысленно наполняясь необходимыми ему качествами. Он многократно утверждал «Я целостный, совершенный, сильный, мощный, любящий, гармоничный и счастливый». Он упорно повторял эту молитву, и это были последние слова на его губах перед сном и первые слова утром. Он молился и за других, посылая мысли любви и здоровья. Этот настрой ума и способ молитвы возвращались к нему приумноженными. Как и у Иова из Библии, который молился за своих друзей, Бог дал ему вдвое больше, чем у него было прежде. Его вера и упорство принесли большие дивиденды. Негативные мысли посещали его, но он не давал им места в своем сознании. Когда в его ум приходили мысли гнева, зависти, страха или беспокойства, он тут же начинал повторять свои утверждения. Ответ на все пугающие мысли — это зажечь свет любви, который горит в вашем сердце, вечно. Человек в Библии страдал от недуга 38 лет. Мы уже обсуждали троицу. Число восемь добавляется, когда происходит исцеление. Восемь состоит из двух кругов, представляющих синхронное или гармоничное взаимодействие вашего сознательного и подсознательного ума или идеи и чувства. Когда ваши желания и эмоциональная природа согласуются, больше не возникает внутреннего конфликта. И исцеление наступает. Команда, данная Иисусом или вашим собственным озаренным разумом «Встань, возьми постель твою и ходи» — это ваш голос авторитета, основанный на внутренней уверенности, говорящий вам, что вы исцелены. Мы можем фактически услышать внутренний звук нашей веры. Это поистине команда изнутри. Вы взяли свою постель, истину, и идете по земле свободным человеком. Все это происходит в субботу. Суббота — это внутренняя уверенность или внутреннее спокойствие, которое следует за истинной молитвой. Это действительно состояние ума, в котором вы спокойны, невозмутимы и непреклонны, потому что знаете, что так же, как солнце встаёт утром, произойдет воскресение вашего желания. Когда вы достигаете полного умственного принятия, вы отдыхаете в субботе или убеждении «это сделано». И именно в субботу он был исцелен.